На следующий день нагрянула проверка из «Нарком Госкона» и непростая а возглавляемая лично товарищем Поповым, исполняющим обязанности Народного комиссара государственного контроля. Шерстить все собирались в течение месяца. Особенно интересовались личными тратами Петра. Контролеров интересовали закупки радиоэлементов из Ленинграда и Новосибирска. Дескать, чтобы делать такие закупки, требуется зарегистрироваться в финансовой инспекцией как промартель. А ничего, если вы военнослужащим запрещено подрабатывать на стороне. Передавать полный список закупленного Петр отказался, показав только запись в журнале учета совершенно секретной документации. Правом доступа к ней присланные инспекторы и не обладали пристали к купленному им списанному автомобилю «Додж», который подорвался на мине, пришлось менять передний мост. А ездить на чем то надо было. Директорский М1 пал смертью героя где-то за Волгой, разыскивать его было некогда. Машину восстановили на средства Петра и ремонтировали не на заводе, а на автобазе Центрального дома авиаторов в трех кварталах от завода. Был оплаченный счет за ремонт. Машина оформлена как персональная. Как трижды герой СССР, он имел право на персональный автомобиль, поэтому оформили без проволочек. Оказывается, требовалось получить новую машину из специального фонда и обязательно закрытую. «Нарушаем, товарищ генерал!» Петр просто не привык пользоваться льготами, не знал об их существовании и действовал так, как подсказали ему товарищи по работе. На пятый день работы инспекции Петр не выдержал и связался с третьим управлением НКАП. Те подтвердили, что вопрос согласован, пришлось звонить Сталину. Не понравилось Петру, что люди пытаются узнать состав закупок. «Вопрос инициирован мной лично. Допуска к секретной части у инспекторов нет и не будет. Работайте спокойно», — ответил Сталин и повесил трубку. Что это значило? Оставалось только догадываться. Много нареканий вызвало выделение из прибыли средств на восстановление трех сильно поврежденных и практически полностью сгоревших домов в Шайкином тупике. Реэвакуированные жители на территории завода в бараках вместе с семьями. Селить людей надо было. А в 1941-м немцы пытались разбомбить 39-й завод. Серия бомб упала в Шайкином переулке, который упирался в забор завода. Дома были определены райсоветом под снос, Денег и материалов у Совета не было. Удалось договориться и начать строительство. В этом тоже усмотрели нарушение действующего законодательства. Требовалось согласовать это с тремя или четырьмя ведомствами. Три недели шла эта проверка. После этого вызвали в Кремль. Перед этим 8 ноября части рабоче-крестьянской Красной Армии освободили Киев окончательно разгромив южную группу армий Гитлера. Есть и еще отличие от той истории, которую знал я. Союзники не высадились в Марокко. Стало известно, что начались поставки в СССР крупных партий ланкастеров Б-24, Либерейтор и Б-17, летающая крепость. 10 либерейторов прибыла на 84-й завод под установку РЛС РИФ-А. Судя по всему, Сталина додавили союзнички. Настроение перед визитом у Петра было ниже плентуса. Сталин выслушал доклад и впервые пригласил пройти к столу. Кстати, на прилет Рузвельта в Москву Петра не вызывали, несмотря на то, что Арнольд прилетал вместе с президентом. Его лицо на фотографиях, в правде Петр видел. Сталин заговорил именно о работах над либераторами «Принято решение укомплектовать смешанный авиационный полк, который будет базироваться в Исландии. Предложение Америки о создании такого же полкан для действий на Тихоокеанском театре военных действий нами отклонено, так как они не приняли». Решение о высадке в Европе. А с Японией у нас подписан договор о нейтралитете. Самолеты из ВВС Северного флота союзникам передаваться не будут. Решено временно направить вас с группой офицеров из ОСНАЗ-ГРУ для организации службы на аэродромах турсхёбн эй иль -Стадир. Два пункта базирования выбраны из-за тяжелых погодных условий и активности немцев в местных водах. Ваша задача – обеспечить патрулирование и поиск немецких подводных лодок от острова Медвежий до Гренландии и совместно с приданными войсками особого назначения обеспечить оборону обоих аэродромов. Рузвельт и Черчилль не хотят высаживаться в Европе. Поэтому был найден компромисс в виде расширения зоны нашей ответственности в Арктике. Срок вашей командировки — два месяца. На время вашего отсутствия вашей обязанности будет исполнять товарищ Тамашевич». Теперь о результатах вашей деятельности на должности главного конструктора. Неожиданно много было нареканий со стороны руководства Инкап, командования ВВС, НИ ВВС и, как ни странно, ЦАГИ. В течение последнего времени они уверяли меня, что ракета не полетит потому что нарушает законы аэродинамики. При этом вы не передавали ничего на экспертизу и на сторонние испытания. Было высказано предположение, что вы знали, что и как делать, чтобы эта ракета полетела. И ваш категорический отказ заниматься разработкой рекордного самолета окончательно поставил всех в тупик, в том числе и меня. Советский Союз всегда был впереди всех в вопросах авиации. У нас больше всех в мире мировых рекордов в этой области. Это престиж страны и показатель превосходства нашей советской науки и техники, нашего строя. Руководство Народного комиссариата авиационной промышленности предлагает отстранить вас от руководства заводами номер 30 и 381. Вот письмо товарища Шахурина, подписанное всеми его заместителями. Вы успели всех настроить против себя. В чем дело? Ставить рекорды во время войны необходимо а вот регистрировать. Это равносильно передаче информации противнику, товарищ Сталин. заделали и сделали. Противник сбит. Точка». Я ведь не в претензии, что звание Герой Советского Союза по вашему приказу может быть присвоено после 15 сбитых. У меня 45 сбитых было еще в декабре 41-го. Но я не рекорд ставил, я использовал собственные разработки для получения такой результативности вылетов. Две первых звезды я получил в один день, когда у меня было почти 80 сбитых. Здесь все то же самое. Когда вы назначали меня на эту должность, вы мне поставили задачу запустить в серию самолет ПС-185. Это задание выполнено, самолет стоит на потоке. Задание на создание зенитной ракеты я не получал. Вы сказали, что оно будет следующим. Разработка опытной ракеты шла полностью инициативным порядком. Система управления и самонаведения этой ракеты берут свое начало от самонаводящейся бомбы, которую мы применили под Хариковым. Хоть бы один из этих ответственных работников поинтересовался, как она работает. «Я об этом впервые слышу». «Кто об этом знает?» возразил Сталин. Маршал Буденный и 15 человек из Парма, моей бывшей дивизии, которые продолжают производить подобные бомбы. Да, это первая в мире самонаводящаяся бомба свободного падения. Но я не кричу об этом, а применяю ее против РЛС противника. В ракете дополнительно использован автопилот и пассивный радиолокатор, так как самолет противника своего локатора не имеет. Просто этой ракете не повезло испытываться в НИИ ВВС, где ее раньше времени увидели деятели из НКАП и ЦАГИ. Они не знают пока, как нам удалось решить эти задачи. Вот и злятся, понимая, что эту тему для дальнейшей разработки все равно передадут нам. Их объект 312 летает только по прямой, с точностью 3 лаптя по карте. Что за строительство вы там затеяли возле завода? Где взяли рабочих и материалы? Решил продолжить гнуть свою линию Сталин. Восстанавливаем дома на улице рядом с заводом. Рабочим 381-го завода жить негде. Выделенное жилье, во-первых, находится далеко от завода, во-вторых, это просто бараки. Они работают на новейшем по оборудованию заводе страны. Командир обязан заботиться о личном составе. Вот и приняли решение образовавшуюся сверхплановую прибыль направить на жилищное строительство. Три дома позволят расселить примерно 20% семейных рабочих. Через наркомат действовать было невозможно. Действовали на местном уровне, есть решение районного совета. Работают сами рабочие и члены их семей. Руководит стройкой начальник отдела капитального строительства завода Бахметьев. «Мне докладывали несколько иначе. Установлено, что вы лично потратили на изготовление систем управления 2 453 342 рубля, тогда как на вашем счету...» Било всего 1 миллион 320 тысяч 852. Откуда взяты И Еще 1 миллион 132 тысячи 490 рублей? Это деньги лётчиков 13-го ГВ «Ораб». В основном из первого состава подписку я организовала еще в Крыму. В этом году я должен получить авторский за выпуск самолётов ГГ-3С ГС-5 и ПС-185, локаторы и радиостанции, сумму в районе 5-6 миллионов рублей или больше. Деньги требовались сейчас, пришлось взять в долг у сослуживцев. Расписки у меня и у них есть. Выплаты пройдут в январе, так что рассчитаюсь, товарищ Сталин. Почему ко мне не обратились? Не знаю, даже в голову не приходило. Это плохо. Товарищ генерал, видите, к чему приводит отказ от плановой системы разработки новых вооружений? Требовалось написать обоснование и подать ее в ГКО. Есть специальный фонд, куда поступают средства, как от предприятий, так и от трудящихся. А Вы создали, условно говоря, параллельный фонд. Так дела в дальнейшем вести запрещаю. Так как проверка не выявила незаконного использования государственных средств в личных целях, принято решение до суда дела не доводить. Предупредить вас о недопустимости подобных нарушений. Закончил Сталин. Есть? Разрешите идти? Нет. В докладной записке товарища Новикова говорится, что ему остался непонятен принцип действия системы наведения. Он что, конструктор? Ему-то это зачем? Машина там стоит, вычислительная. Часть ее схемы имеет логические элементы. Имеется в виду математическая логика. Они способны решать алгоритмы, то есть действовать по программе без участия человека в момент получения заданного сигнала. Получив какой-то сигнал, машина его обрабатывает, сличает с тем, что должно быть. Если есть отклонение, то вырабатывается сигнал на автопилот, который приведет к тому, что получаемый сигнал станет равен образцу, а оператор только помогает машине принять верное решение. Насколько я понимаю, ракета действительно получилась опытной. Запустить ее в серию мы не можем. Что необходимо сделать, чтобы довести ее или ее модификацию до серийного образца? Слушаю ваши предложения с учетом того обстоятельства, что в конце войны мы можем столкнуться с целыми воздушными армиями. В первую очередь необходимо усовершенствовать головку сомнения, сделав ее многоканальной. РЛС достаточно легко подавляется помехами. В данный момент мы имеем на рифе два частотных канала. Головка должна использовать собственный локатор, быть активно-пассивной, плюс необходимо снабдить ее тепловыми датчиками на основе полупроводниковых балометров собственного неамериканского производства. Чтобы уменьшить вес и размер блоков, требуется переход на полупроводниковую элементную базу. Для этого надо привлечь наших физиков и наркомат, электронного приборостроения или электронной промышленности, которого у нас нет. По двигателям считаю, что разработку двигателей для нее необходимо проводить непосредственно в ОКБ, передать в него соответствующие мощности и специалистов, теплотехников и двигателистов, то есть концентрировать усилия в одном месте. Принципиальные схемы мы уже отработали и опробовали, но они нуждаются в реальном наполнении. А это в первую очередь деньги, товарищ Сталин. Деньги на проведение опытно-конструкторских работ. Я понимаю, что в условиях идущей войны это сделать очень сложно, но другого выхода у нас просто нет. Именно поэтому мы и проводили эту проверку вашей финансовой деятельности. Требовалось знать, насколько рачительным руководителем вы будете, так как желающих потратить государственные средства у нас хватает. Расходов ведь предстоит очень много. Пожалуй, стоит отменить вашу командировку в Исландию. Только не это, товарищ Сталин, отдыхать тоже иногда требуется. С этой ракетой. Все нервы вымотали. Через месяц быть здесь. Идите. И уже в спину. Боевые вылеты над морем запрещаю. Переехал в Химки, так как золотой ключик находился там. Истребители берем с 381 и 84 заводов. Здесь находился личный состав первой эскадрильи 392-го Оздраб ВМФ сформированного на базе 118-го ОМРАП и 2-го ГИАП ВМФ. Так что люди в основном знакомы. Из десяти либерейторов 8 принимает первая эскадрилья. Полным ходом идет замена радиооборудования. Устанавливаются РИФ-2А и ГНЕЙС-3, более мощные модификации нашего оборудования, больше предназначенные для работы по Земле. Личный состав трех истребительных эскадрилей заканчивает переучивание на ГС-5 в Стаханове. Проверили у всех подготовку по радионавигации. Зимний период на Севере очень тяжёл в этом плане. Собственно, в приказе Ставки за Петром закреплено четыре направления. Обеспечение навигации систем слепой посадки, аварийно-спасательной службы и безопасности секретной аппаратуры. Командует полком майор Семен Кириллович Литвинов, хорошо знакомый по работе в июле этого года, командир 2-й эскадрильи 118-го ОМРАБ. Он летал на ГСТ и обеспечивал подбор летчиков 13-й дивизии над морем. Хотя инцидентов не происходило, но мы регулярно проводили такие полеты, и в воздухе Каталины находились постоянно. Он и сейчас будет летать в эскадрилье. АСС. Для них по лентлизу зарезервировано 6 новеньких PBY 6I, снабженных радиолокаторами INIPS 4. Для них сразу готовим замену оборонительного вооружения вместо браунингов с магазинным питанием везем УБТ и Б23. Конкурировать придется с командой Веллингтонов на стороне которых более удобные аэродромы в западной части Исландии. Подготовку этих площадок начали всего два месяца назад. В ОМАК очень много контрразведчиков. Два батальона ОСНАС, планируется поставка 20 тяжелых танков ИС-2 и КВ-8. Союзное командование решило полностью обезопасить маршрут полярных конвоев. Основной противник – подводные лодки Денница, ну и Айсмейер со счетов сбрасывать рановато. В приказе особо говорится о возможных провокациях и диверсионных действиях как союзников, так и противника. Две недели ушло на подготовку перелета, прежде чем приземлились на берегу озера Лагарф-Леоут. Ближайший аэродром союзников находится возле городка Сайдис-Фьордюр. Аэродром Сайберг. Сайдис Фьорд это место, где формируются конвои ПКЮ. Здесь у озера живет одно семейство в огромном доме. Для матросов, солдат и офицеров установлены стандартные металлические полубочки, изолированные изнутри асбестом. Рядовой состав живет по 24 человека в домике, офицеры нелетного состава, по 8 человек, механики и массовики устроились. 16-коечных домах. Летчики, стрелки и бортмеханики живут по 4-12 человек в домике, в зависимости от типа техники, на которой летают. Домики достаточно комфортабельны, кроме тех, в которых живет рядовой состав. Там просто двухъярусные койки в два ряда. В остальных система коридорная от 4 до 8, кают на домик плюс туалет, душевая и сушилка для одежды и обуви. Много комфортабельнее, чем землянка, а Нарыто довольно много бомбоубежищ. и Немцы в покое эти места не оставляют, иногда бомбят. Одно хорошо, союзники для Бао перебросили много катерпиллеров, поэтому сооружение капонеров, убежищ и дорог больших сложностей не вызывало. Но и управление таким трактором было один в один со сталинцем, что неудивительно. Именно фирма Caterpillar подала в суд на невозвращенца из СССР Сергея Михайловича Лещенко за нарушение ее авторских прав, в результате усилий которого у нас появился Челябинский тракторный завод. Присутствие Петра здесь, скорее всего, служит еще одной проверкой, а заодно будущим компрометирующим материалом для заседания специального собрания Верховного суда СССР. Судя по всему его наметили. Спецкомитет номер один. Оно и верно. Его ракета превзошла 312-ю по дальности и управляемости. Могла быть подвешена на самолет и нанести удар по радиозаметной цели, не входя в зону действия ПВО противника. А ее скорость позволяла безнаказанно атаковать авианосную группу. Ее бы еще вертикально пикировать научить, так вообще бы цены не было. Поэтому здесь, на острове, для него были созданы все условия, чтобы он прокололся, и это не осталось незамеченным НКВД. Кабинеты спальни генерала располагались не в расположении полка, а в единственном доме семейства Эй-Иль-Стадир. Кроме пожилой четы самих Эйль-Стадиров, в доме находилось шесть или семь молоденьких девиц. Как говорили, это были дочери и внучки хозяев. Дом был огромный, его в наши дни используют как гостиницу. Генералу выделили люкс. Здесь же жили два переводчика из конторы глубокого бурения, приставленные к нему еще в Москве. Питались все практически всегда в полку, но частенько ужинали в доме. Девушки на дочек, похоже, не были. Три из них, скорее всего, действительно были исланками и напоминали родителей, Старше было около 50, а молодые точно были из Интеллиженс-сервис и ведомства Донована, Управления стратегических служб Соединенных Штатов Америки. Уж больно старательно они играли глазками. Но руссо туристу облика морали. Трое жильцов вели монашеский образ жизни. Тогда как их гости могли себе позволить отвесить леща, По аппетитным попкам девиц.